Глава 15. Решительно ничего не происходило. Впервые за многие годы непентинскому сезону грозил провал. Такой унылой весны остров еще не знал. И это при том, что в окутавшей непенте гнетущей атмосфере чуялось нечто, грозившее потрясениями. Все сходились во мнении, что так тягостно здесь до сей поры не бывало. Но пока оставалось только позевывать. Людей цепенила скука. Несчастные два ограбления вряд ли можно было счесть сносным материалом для пересудов. Как и пустяковое несчастье, приключившееся с мистером Китом, сокрушенно уверявшим, будто он сделал это нарочно, чтобы как-то оживить обстановку. Подобные верение вряд ли могли кого-нибудь обмануть, поскольку само несчастье характер имело постыдный и даже смешной. Будучи до крайности близоруким, мистер Кит ухитрился споткнуться, да так неловко, что упал почему-то не вперед, а назад, прямиком в большой чан со свежегашенной известью, предназначенной для побелки стены. Только что приготовленная известь — штука чертовски горячая. Штаны мистера Кита не спасли, он сильно обжегся. Ожог пришелся на довольно нежное место. Мистер Кит сильно страдал. Многие приходили к нему с выражениями сочувствия. Боль сделала его еще более занудливым, многоречивым и склонным к нравоучениям, чем обычным. Тот-то ему в лапы и попался Деннис. Юноша, не подумав как следует, зашел к нему с намерением посочувствовать, полюбоваться знаменитыми вьюнками и вообще потому, что не смог больше оставаться наедине со своими мыслями. «Страдания!» — воскликнул мистер Кит. «Вот что необходимо вам, молодой поэтому Без него вы так и останетесь наивными и поверхностными». Страдание. Оно расширит ваш кругозор, сделает вас более человечным, индивидуальным и внушающим доверие. В чем состоит непростительный грех поэзии? В отсутствии искренности. Но откуда возьмется искренность у поэта, не обладающего жизненным опытом? Страдание. Его не хватает всей вашей братьи. Оно обратило бы вас в мужчин. Мистер Кит далеко не обладал проницательностью графа Коловегля. Но даже он, произнося эту тираду, поневоле заметил, что она зацепила собеседника за живое. «С ним что-то не так», — заключил мистер Кит. Деннис ничего не сказал в ответ. «Как будто можно страдать сильнее, чем он. Деннису оставалось только девица тупости Кита». «Пойдемте, взглянем на мои вьюнки», — со своего рода грубой тактичностью предложил последний. «С ними связана удивительная история. Надо будет как-нибудь рассказать ее вам». «Звучит, как волшебная сказка». «Вы любите сказки?» «Люблю», — ответил Деннис. «Значит, хотя бы в одном мы с вами сходимся». «Я могу слушать сказки часами. В них присутствует нечто вечное». «Если вы захотите что-нибудь получить от меня, Деннис, все что угодно, расскажите мне волшебную сказку». «Надо будет запомнить», — с бредной улыбкой откликнулся Деннис. «Я действительно очень хотел бы кое-что от вас получить. Секрет вашей жизненной неуемности. Вам все интересно. Почему? Видимо, дело в наследственности». Предки передали мне часть своей буйной энергии. Вам не приходилось слышать о Томасе Ките, солдате шотландского полка, ставшем правителем священного города Медины? Нет, думаю, не приходилось. Надо полагать, замечательный был человек, если ему удалось достичь столь выдающегося положения. Арабской истории не интересуетесь? А почему? Да. Так вот, Томас Кит, мы с ним одной крови пираты и авантюристы. Хотя я, конечно, веду жизнь благоразумную. Хотите знать мой рецепт достижения счастья? Я все нахожу полезным и ничто обязательным. Все чудесным и ничто чудодейственным. Я отношусь с почитанием к человеческому телу. «И как чумы, сторонюсь рассуждений о первопричинах!» «И еще поймете, Деннис, какой это превосходный рецепт!» Молодой человек погрузился в размышления о том, может ли этот рецепт способствовать избавлению от его, Денниса, болезни. Они вышли в сад. Мистер Кит мучительно ковылял, опираясь на две трости и бронясь, на чем свет стоит» друзья остановились у деревянной решетке буйно заросшие японским юнком бледно голубым сизоватым лиловым багровым в белых и цветных полосках пиршество изумительной хрупкой красоты в жизни не видел ничего похожего воскликнул денис зимой они гибнут приходится каждый год выписывать из японии новые семена последние из выведенных разновидности Как они льнут к деревянной раме в поисках опоры. Сколько прелести, сколько нежности. К ним и прикоснуться-то страшно. Скажите, Деннис, вы так и собираетесь навек остаться в юнком? Я? Да, понимаю. А сами вы, мистер Кит, никогда «Не обвивались вокруг чего бы то ни было?» Друг Денниса рассмеялся. «Надо полагать, обвивался, только очень давно. А вы не любите, когда к вам лезут советами, не так ли? Вам приходилось когда-нибудь слышать о деле сигнальщика?» «Не хотите ли вы сказать?» «Именно, именно. Это был я. Я внес свою скромную лепту в жизнь университета, сделав ее чуть ярче». Так что, как видите, я вправе давать советы людям, подобным вам. Я думаю, вам следует культивировать в себе функцию реальности, стараясь не терять контакта с феноменами жизни. Но умены юношеству не показаны. Но вы, возможно, не интересуетесь психологией. Боюсь, что не очень, ответил Деннис, которому больше всего хотелось как следует рассмотреть японские цветы. «Я так и понял. Вам не кажется, что такой интерес сделал бы вашу жизнь намного занятней. «Я к настоящему времени с психологией уже покончил», — прибавил он. «А до нее занимался греческими философами». «Знаете, как я поступаю, принимаясь за новый предмет?» «Я не задаюсь вопросом о том, в чем состоит учение Аристотеля, каково его отношение к своей эпохе или к человечеству. Это завело бы меня слишком далеко». Я спрашиваю себя самого. Что этот малый может сказать лично мне? Мне. Понимаете? Мне лично. Да, так оно, наверное, проще. Еще бы, откликнулся Кит, не заметивший в словах юноши легкого налета университетской иронии. Источником непосредственного опыта может быть только жизнь. Однако, обратившись к книгам, Вы можете найти для него подобие замены. Возможно, вы их побаиваетесь? А вы берите этих ребят за горло. Выпытывайте у них, что они имеют сказать. Пусть отрыгнут то, что переварили. Пусть предъявят вам факты. И тогда вы разобьете их в пух и прах. Знаете, что я вам скажу, Деннис? Вам следует изучить Симуэля батлера «Вы движетесь в одном с ним направлении. Может быть, он сумеет вас остеречь». «Я, помнится, занимался им, когда у меня был биологический период. Он в точности похож на вас. Его тоже приводили в смятение феномены». «Правда?» — спросил смирившийся с неотвратимым Деннис. «Я потратил на батлера не меньше недели». Он показался мне интересным не своими писаниями, но тем, что он собой представляет. Это веха. Подумайте о времени, в которой он писал. Эпоха гигантов, Дарвина и прочих. Факты, которые они предлагали, оказались для него непосильными, поскольку противоречили каким-то его туманным предрассудкам. Они довели его до извращенного иронического умничания. Именно поэтому он, если и касается какой-либо темы, то словно кошачьей лапкой. Отсюда его любовь к противоречиям, к насмешкам над чем угодно. От Бога и ниже. Его продуманная безответственность, его... Это не он доказал, что Одиссея написана женщиной. Он самый. Все, что хотите, лишь бы укрыться от реальности. Вот его принцип. Современникам он представлялся загадкой. Но мы-то способны теперь с полной определенностью указать его место. Он олицетворяет бунт против разума. Главное – степень усердия, господа. Он говорит о сциле атеизма и харибде христианства. Кстати сказать, с таким расположением духа в плавание лучше вообще не выходить. Между этими двумя... Его всю жизнь и промотала по волнам. Гордого своей провинциальной строптивостью, примеряющего непримиримое посредством извлечения всевозможных забавных аналогий на предмет просвещения приятных людей, вроде него самого. Весьма по-английски. Ему недоставало ни то искренности, ни то разумения, как и вам. Он понимал учение гигантов, так же, как вы. Но оно его раздражало. В отместку он подкладывал под их пьедесталы грошовые петарды. Так и растратил весь свой интеллектуальный капитал на приобретение грошовых петард. Ему была свойственна предподростковая дерзость, что-то вроде жестокости девственника. Этакая переливающееся всеми красками обаяния бесполого существа, которое, надеюсь, кто-то сумеет в скором времени основательно проанализировать нам в поучении. Ему не хватало мужских качеств, смирения, почтительности и чувства соразмерности. Мистер Кит умолк, но лишь для того, чтобы набрать побольше воздуха в грудь. «Вы так полагаете?» — осведомился Денис, «Но ведь чувство соразмерности...» «Для него коровий хвост был не менее важен, чем хвост кометы. Более, если его можно было обратить в шутку. Сколько не заглядывая в глубину его разума, вечно находишь одно и то же — ужас перед фактами. То же самое ожидает и вас, Деннис, если вы, живя в мире фактов, откажетесь их принимать». «Они не по вкусу вам, как были не по вкусу батлеру и они заведут вас туда, куда завели его, в сферу абстракции. Читайте батлера вы обнаружите, что он полон абстракций. Тем же путем шли и другие, к примеру, этот художник Уотс. Он тоже томился под пятой гигантов и тоже нашел прибежище в абстракциях. Вера ведущая надежду к отчаянию. Почему вы вам не написать обо всем этом книгу, Деннис? Я думаю стать художником. Художником? Все лучше, чем поэтом. Рифмоплетство как-то устарело. Вам не кажется? Оно отвечает юношескому этапу развития человечества. Поэты — это люди с задержкой в развитии. И если по они, по крайней мере, усваивали новые идеи, Их демонология столь безнадежно изношена. Но чего же художникам? По-моему, вы, да, они созданы для карьеры банковского управляющего. Что вы удивляетесь? Каждый, знаете ли, рано или поздно подрастает. Шелли проживен достаточно долго. Стал бы вполне сносным фермером-джентльменом. Можете поверить мне на слово. Похоже, иного выбора... «У меня не остается», — ответил молодой человек. «Не верьте ни одному слову», — произнес голос у него за спиной. То был Дон Франческо, подкравшийся к ним незамеченным. Теперь он снял шляпу и принялся промокать лоб и череду двойных подбородков разноцветным платком размером со скатерть. «Мой дорогой Дон Франческо», — сказал Кит, «вечно вы прерываете меня в середине проповеди». «Ну?» Что нам с вами делать? — Дайте мне чего-нибудь выпить, — ответил священник. — Иначе я испарюсь, оставив на этой прекрасной садовой дорожке одно лишь сальное пятно. — Испариться! — с оттенком грусти в голосе произнес Кит. — Вот идеальное решение! — Я принесу вам вина из дома, — вежливо предложил Деннис. Но прежде скажите мне кое-что. Мистер Кит дал мне свой рецепт счастья. А в чем состоит ваш? Счастье — дело наживное. Сорокалетний холостяк. Вот вам счастливый человек. «Такой рецепт мне вряд ли поможет», — сказал Деннис. «Впрочем, вина я вам все-таки принесу». Он отошел. «Славный молодой человек». Заметил священник. «А происшедшее с вами несчастье, — продолжал он, — никак не отразилось на вашем лице. Вы всегда выглядите точно младенец, скит В чем ваш секрет? Я уверен, что вы вступили в сговор с дьяволом, пообещав ему душу. Скажу вам, как на духу, Дон Франческо. Он ни разу не обращался ко мне с таким предложением. «Дьявол умен». Он знает, что рано или поздно получит ее даром. Так они болтали до возвращения дениса несшего под нос с разномастными бутылками и стаканами. Завидев его, священник улыбнулся. Легкомысленная фраза насчет Ганимеда едва не сорвалась его уст, но была обуздана. Он проглотил поднявшую было голову склонность блеснуть в ущерб хорошему вкусу, классическим образованием и придавил ее сверху, использовав вместо папье-маше объемистый стакан красного непентинского. Видимо, такая замена веселого восклицания добрым глотком повергла его в уныние. Он утер губы и серьезным почти сокрушенным тоном сообщил. «У меня для вас неприятные новости, джентльмены». Пересох источник святого Илии. Мы узнали об этом только нынешним утром от одного моряка, человека по преимуществу правдивого. Человека, хотел я сказать, от которого можно надеяться услышать правду. Если скрывая или искажая ее, он ничего не выгадает. Судя по всему, это случилось прошлой ночью. Да, пересох напрочь. Как нам теперь быть? «Да что вы говорите?» — откликнулся Кит. «Вот это уже действительно интересно. Я так и думал. Что-нибудь до да случится». «Население, полагаю, встревожено?» Дэннис смешался в их разговор. «Не понимаю, о чем вы. Не понимаю, почему бы источнику не пересохнуть, если ему так хочется. Кому какая разница?» «Какая разница?» — повторил священник. «Речь идет...» необыкновенном източнике как ни горьстно мне это говорить вы когда-нибудь слышали о вельзавуле